О моей профессии потом поговорим». Рыкнула я, сцапав руку самострельщице. Пригляделась. Расхватила она конечность капитально. Глубокий порез шел прямо от запястья до локтя. Это ж надо было так. Вместо курицы чуть себе потрошение не устроило с расчлененкой. Поднеся к губам подрагивающую руку, прошептала. «На море-океане, на острове-буяне»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 «Ничего же не помогало. Но спасибо огромное, волшебница!» Красноречиво ответила редко, а разрыдавшаяся от облегчения Сашка обхватила мамку со стороны здоровой руки и тоже затараторила захлеб. Спасибо, спасибо, спасибо!» «Пожалуйста!» — я пожала плечами. С одной стороны, было чуть неловко от бурной благодарности, с другой...